И вот живому воображению Рафаэля открылось разительное сходство этого человека с той идеальной головой, какой у живописцы наделяют гетовского Мефистофеля. Множество суеверных мыслей овладело душой скептика Рафаэля. В эту минуту он верил в могущество демона, во все виды колдовства, о которых повествуют средневековые легенды, воспроизводимые поэтами.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 Старик и Рафаэль расстались. Войдя к себе в ложу, маркиз как раз напротив себя, в другом конце зала, увидел Феодору. Очевидно, она только что приехала и теперь отбрасывала назад шарф, открывая грудь и делая при этом множество мелких, неуловимых движений, как подобает кокетке, выставляющей себя на показ. Все взгляды устремились на нее ее сопровождал молодой пэр Франции. Она попросила у него свой ларнет, который давала ему подержать. По ее жесту, по манере смотреть на нового своего спутника, Рафаэль понял, как тиранически поработила она его преемника. Очарованный, по всей вероятности, не менее чем Рафаэль в былое время, одураченный, как и он, и как он, всею силою подлинного чувства, боровшийся с холодным расчетом этой женщины, молодой человек должен был испытывать те муки, от которых избавился Волантен. Несказанная радость озарила лицо Феодоры, когда, наведя Лорнет на все ложи и быстро осмотрев туалеты, она пришла к заключению, что своим убором и красотой Затмила самых хорошеньких, самых элегантных женщин Парижа.